Глава 12 Через два дня я сидел в удобном шезлонге на крыльце фермы Казимира. Держал в левой руке стакан с холодным домашним лимонадом и наблюдал, как рабочие устанавливают новые теплицы. Вот такую работу мне поручил Казимир. Он сказал, что магическая матрица лучше всего восстанавливается в спокойном состоянии. Но безделие и скука тоже ей вредят. За углом дома тарахтел мотоблок. Сень к самого утра вспахивал грядки, которые опустели после набега императорских поваров. Я сделал глоток холодного яблочного лимонада и задумчиво посмотрел на кисть руки. Ожоги почти зажили. Шрам уже покрывала молодая кожа. Я дважды в день мазал их каким-то составом, который Казимир приготовил своими руками. все-таки, Регенерация у оборотня. За воротами фермы раздался нетерпеливый автомобильный сигнал. Его ещё там принесло. Я лениво поднялся с шезлонга. Наверное, опять привезли рабочим материалы. Теплицы, которые затеял мастер, оказались грандиозным строительством, почище египетских пирамид. Грузовики со стёклами, мешками цемента и связками металлического профиля то и дело прибывали на ферму. Я едва успевал открывать и закрывать ворота. Я вдавил кнопку, металлическая створка с лязгом поползла в сторону, я увидел знакомый чёрный внедорожник. «Надо же! Жан Гаврилович Бердышев, собственной персоной!» По сигнале в качестве приветствия внедорожник вкатился во двор фермы. Бердышев вылез из-за руля. Я посмотрел на лицо капитана и заржал. Во время пожара в тронном зале Жан Гаврилович так самоотверженно спасал цвет петербургской аристократии, что огнем ему опалило усы. Капитан Гвардии долго страдал по этому поводу. В конце концов, махнул рукой и сбрил их начисто. Общую картину это немного улучшило, но настроение жана Гавриловича продолжало оставаться хреновым. Вот и сейчас он хмуро посмотрел на меня. «Ну, и что ты ржешь? Ты свою-то в зеркале видел?» «Видел, само собой». После императорского приема мне пришлось подстричься почти наголо. Волосы на голове начисто сгорели. Я расхохотался ещё громче. Бердышев только головой покачал. — Собирайся, весельчак Император хочет тебя видеть. Я допил лимонад. — Зачем я ему? — Ещё кому-нибудь надо башку отхреначить. — Вот у него и спросишь. Поехали. На этот раз мы подъехали прямо к парадному крыльцу. Жан Гаврилович вылез из-за руля и бросил подбежавшему слуге «Никуда не отгоняй, мы ненадолго». Не слушая возражений, он потащил меня во дворец. На мраморных ступенях нас встретил Николай Владимирович Померанцев. Левая рука начальника дворцовой охраны была забинтована. Во время приёма он помогал вязать министр иностранных дел Головина. А тот изловчился и укусил Померанцева за пальцы. «Идёмте», — сказал Померанцев, пожимая мне руку. Все уже здесь, император ждёт только вас. Мы поднялись по широкой мраморной лестнице, украшенной статуями. Двери тронного зала были раскрыты на распашку. Оттуда слышалось стрекотание дрелей, стук молотков, летели клубы белой и пыли. Быстро его величество ремонт затеял, хотя это понятно. Тронный зал для императора — рабочее место, а долго терпеть бардак на рабочем месте не сможет никто. «Посторонись, господа хорошие!» Двое рабочих тащили мимо нас стремянку, заляпанную голубой краской. «Что здесь случилось-то, Иваныч?» Спросил тот, что помоложе своего напарника. «Ты телевизор не смотришь, что ли?» Строго ответил Иваныч. «Князь Трубецкой на торжественном приеме решил устроить в честь императора праздничный фейерверк, но не рассчитал мощность петард. Самому голову оторвало, и тронный зал чуть не спалил. «Да ну!» — не поверил молодой. «Шо ж, князь, идиот, что ли?» «Ты с этими словами поосторожнее». Иваныч мельком оглянулся на нас. «Князь, не князь, а технику безопасности при обращении с огнем надо соблюдать. Кстати, Митька, ты когда мне экзамен по электробезопасности сдашь? Вторую неделю у тебя удостоверение просрочено Извини, Иваныч, закрутился с работой. У меня корочка при себе, ты мне прямо сейчас и подпиши». «Что значит подпиши?» — нахмурился Иваныч и сердито грохнул стремянку на мраморный пол. «Сейчас за нас, знаешь, как возьмутся? Проверками замучают. Князья зал поджигают, а проверять нас будут». Иваныч вытер седые усы. «Нет уж. Списк вопросов я тебе дал, вот и учи. А завтра утром бредёшь ко мне в кабинет и сдашь, как положено». Рабочие со стремянкой скрылись в тронном зале. «Ну и что ты опять ржёшь?» спросил меня Жан Гаврилович. «Давайте быстрее», — занервничал Померанцев. Николай Владимирович привёл нас в уже знакомый мне императорский кабинет. Его императорское величество Алексей Николаевич сидел за письменным столом. Он был одет в военный мундир простого покроя без знаков различия. Голова императора была забинтована. Мне пришло в голову, что император напоминает портрет одного из героических полководцев времен Гражданской войны, который в этом мире никогда не было. Я еле сдержал смех, а Жан Гаврилович строго покосился на меня. На стульях у стены сидели докторы Лунины, курсанты Императорской академии. Среди них я с удовольствием увидел баронессу Поклонскую. Мария примчалась ко мне сразу, как только узнала, что я жив. Нисколько не стесняясь Казимира и Марты, она повисла у меня на шее, обливая рубашку горячими слезами. Я гладил её по спине и нёс какую-то успокаивающую чушь. Во время ужина Маша всё время держала меня за руку, как будто опасалась, что я снова куда-нибудь исчезну прямо из-за стола. Но исчезать, не доев пирожки с луком и яйцом, которые спекла Марта, — это надо быть совсем дураком поэтому я осторожно освободил руку и стащил с блюда сразу два пирожка. После усиленной работы магической матрицы во мне всегда просыпается зверский аппетит. После ужина Сенька, увидев, что Мария Васильевна никуда не собирается, тактично свалился своим одеялом на сеновал. Комната осталась в нашем распоряжении, чем мы с Машей сполна и воспользовались. Я проводил её только рано утром, Баронессе нужно было не опоздать на занятия в академии. Кстати, во время разгрома, который устроил молодой князь Трубецкой, Мария Васильевна вела себя героически. Она помогала эвакуировать гостей, благодаря чему пострадавших оказалось гораздо меньше, чем могло быть. Наверное, поэтому ее и вызвали сегодня в кабинет императора. А вот Захарова не вызвали. Не сумел рыжий отличиться. я улыбнулся баронессе дружески кивнул доктору Лунину и перевёл взгляд на императора. Его Величество поднялся из-за стола. Лунин и курсанты тоже встали, а мы с Бердышевым и Померанцевым так и остались стоять. «Господа», — торжественно сказал император, — «я пригласил вас сюда, чтобы отдать должное мужеству, которое вы проявили во время недавнего трагического происшествия». Во все времена высшей добродетелью правителя являлась справедливость. Петр Великий своими руками награждал отличившихся солдат, жаловал титулы и звания за заслуги, несмотря на происхождение. И я намерен следовать его примеру. На мой взгляд, в этой речи было многовато пафоса. Но все остальные слушали внимательно и даже зааплодировали, когда император сделал многозначительную паузу. Я пожал плечами и тоже присоединился к аплодисментам. Если император хочет считать себя блестящим оратором, кому от этого плохо? «Баронесса, курсант Императорской магической академии, Мария Васильевна Поклонская», — произнёс император. «Подойдите». Мария Васильевна залилась румянцем и сделала несколько шагов к императору. «Ваша выдержка и хладнокровие» могли сохранить жизни подданных империи. Вы награждаетесь орденом святой Екатерины четвертой степени. Носитесь честью». Император протянул баронессе футляр из алого бархата. «Благодарю вас, ваше величество», — с поклоном ответила баронесса. Мы снова зааплодировали. Остальные курсанты получили медали. Двум, особо отличившимся, император вручил ордена святого Владимира четвертой степени. Майор медицинской службы Александр Михайлович Лунин, продолжил император. За выдающиеся заслуги в области военной медицины и самоотверженное служение отечеству, произвожу вас в подполковники медицинской службы. Ого! Капитаном императорской гвардии Жан Гаврилович Бердышев. За проявленное мужество и смекалку, которое позволило обезвредить врагов империи, произвожу вас «Подполковники императорской гвардии». «Вот айот, Жан Гаврилович!» Сразу через ступеньку прыгнул. Если, конечно, я ничего не путаю. Мы снова похлопали. И тут дошла очередь до меня. «Мещанин Константин Сергеевич Смирнов! За мужество, отвагу и готовность пожертвовать своей жизнью для спасения императора вы награждаетесь титулом дворянина!» с правом передачи его по наследству своим потомкам. «Ничего себе!» «Вот это разошелся император!» «Поздравляю!» — ухмыльнулся Бердышев. «Кроме того, вам разрешается без экзаменов поступить в императорское магическое училище с правом службы в императорской гвардии после его успешного окончания. Тоже хорошо. Чем больше плюшек, тем лучше. И от себя лично» добавил император протягивая мне пластиковую банковскую карту в благодарность за спасение моей жизни прошу принять десять тысяч рублей он наклонился к моему уху и шепнул надеюсь больше вам не придется шарить по карманам моих подданных константин я звание император но честно говоря я с трудом сдерживался чтобы не светиться от радости что не говори А награда по заслугам — это всегда приятно. «Благодарю за службу, господа курсанты», — сказал император. «Можете быть свободны. Надеюсь, вы, как следует, отпразднуете награждение в каком-нибудь хорошем ресторане, только не разнесите его до основания. Я попрошу полицеймейстера проявить особую бдительность». Курсанты с вышли из кабинета. Померанцев отправился с ними, наверное, хотел проследить, чтобы они не начали праздновать прямо во дворце. Ремонтируйте его потом. Я с удовольствием присоединился бы к ним, но у императора были на нас другие планы. Вас, господа, я попрошу задержаться. «Позвольте мне сменить вам повязку, ваше величество», — предложил доктор Лунин. «Ерунда». Император досадливо поморщился. «Обычная шишка. Придворные медики любят перестраховаться». — Естественно, — улыбнулся Лунин. — Ведь они отвечают жизнью за ваше здоровье. — Перейдём к делу, — сказал император. Я решил, что это очень хорошее предложение. Награждение затянулось, и ноги уже начинали ныть. — Присаживайтесь, господа. Император подал дам пример и первым уселся в кресло за письменным столом. — Ещё раз благодарю вас за то, что вы обезвредили князя Трубецкого, — сказал он. — Правда... До самой развязки мы шли по ложному следу. Но я вас не виню. Кто же мог предположить, что заговорщиком окажется сын, а не отец? Император сгорбился за столом. А ведь мы с Ваней Трубецким в детстве очень дружили. Когда мой отец отправил все семейство Трубецких в почетную ссылку, я был в гневе. Первое, что я сделал, когда стал императором, вернул Ивана ко двору. И вот чем мне он отплатил. Мы уважительно помалкивали. — Ладно, — оборвал сам себя император. — У меня есть к вам несколько важных поручений. Жан Гаврилович, начнём с тебя. Бердышев поднял брови, изображая внимание. — В первую очередь нужно выяснить все контакты Трубецкого. Не только среди петербургской аристократии, а вообще все. Привлеки гвардию, полицию, да хоть все войска. Но сделай это в кратчайшие сроки. и начни самых верхов понял ваше величество ответил жан Гаврилович. как только разберешься с этим и представишь мне список займешься следующим делом я жду от тебя предложения по проверке всех магов империи и предотвращению мятежей похоже жану Гавриловичу придется изрядно попотеть отрабатывая жалование подполковника слушаюсь ваше величество без всякой радости ответил бердышев император повернулся к лунину — А вам, Александр Михайлович, у меня другое поручение. Временно отложите все дела в госпитале и перебирайтесь в лабораторию дворца. Вы должны будете стереть следы магического воздействия у всех жертв князя Трубецкого. Перевезите сюда все необходимое оборудование и будьте готовы работать днем и ночью. — Черт. Кажется, я догадался, что императору нужно от меня. И угадал. — Константин сказал Алексей Николаевич. «Вас я прошу помочь, доктору Лунину. Надеюсь, доктор и сам найдёт способ определять пациентов. Но пока ваш метод единственный. И что? Теперь мне тоже придётся торчать во дворце круглыми сутками? Может, ну его к чёрту, это дворянство? На оно нужно, если придётся платить за него личной свободой? Это не отнимет у вас много времени», словно угадав мои мысли, сказал император. Подозреваемых по списку Жана Гавриловича будут доставлять во дворец каждый день с 4 до 6 часов вечера. Всё остальное время можете заниматься своими делами. Вы и так уже достаточно сделали для империи. Хорошо, ваше величество, кивнул я. К выполнению поручений приступайте с завтрашнего дня, закончил разговор император. А сегодня всем отдыхать. Мы повернулись и вышли из кабинета. «Ну что, ваш благородие», — ухмыльнулся Бердышев, когда мы вышли из дворца. «Вот ты дворянин, да ещё и при деньгах. Неплохое начало карьеры. Где будем праздновать? В Медведе или у Палкина?» Не обратив внимания на его вопрос, я достал телефон и увидел сообщение от баронессы. «Мы с ребятами поехали в форну Браво. Если хочешь, присоединяйся». «Предлагаю обойтись без кутежей». — сказал доктор Лунин. — Слишком много работы. Можно выпить по рюмке у Вольфа и Беранже. У них очень неплохие холодные закуски. С минуту я размышлял над предложением баронессы, но потом мне в голову пришла идея получше. — Знаете, кафе «Магия вкуса» на Охте? — спросил я. Александр Михайлович удивлённо нахмурился. — Кажется, помню вывеску, — сказал он. Пару раз проезжал мимо, но зайти так и не удосужился. «Там очень вкусная рыба», — заверил я его. «И неплохое белое вино. Если хотите, подъезжайте туда к семи часам вечера. Посидим в дружной компании». «Хочешь пригласить Казимира?» — одобрительно кивнул Жан Гаврилович. «И Марту, и Сёму», — ответил я. «Ну что им делать в медведе? Пафосно и неуютно». «Соображаешь. А почему не сейчас?» «Потому что сейчас у меня есть ещё дела», — ответил я. «А что за таинственное выражение у тебя на физиономии?» — удивился Жан Гаврилович. Я пожал плечами. «Вечером узнаешь. Ну или нет. Тебя подвести не нужно», — улыбнулся я. «Доеду на такси». «Ну, как знаешь. Вы едете, доктор». Я попросил водителя остановиться на перекрёстке и купил в цветочном ларьке букет роскошных красных и белых астр. Затем завернул во двор и постучал в дверь от Илье. Сидевший за стойкой приёмщика Наиле исмаилович поднял голову и вытаращил глаза. — Вы же умерли, — сказал он. — Этот человек, который приходил сюда, сказал, что вас убили? — Небольшое преувеличение, — отмахнулся я. — Позовите Аню. — Сейчас, сейчас, — засуетился он, поднимаясь из за стойки. — Анечка! Дверь за моей спиной скрипнула. «Наэль!» — услышал я знакомый голос. «Аньку позови!» Я обернулся. На пороге стоял Сивый. В его кулаке был зажат букет чахлых ромашек. «Сивый!» — улыбнулся я. «Привет! Давно не виделись!» Его зрачки испуганно дёрнулись. «А ты как?» — забормотал он, пряча ромашки за спину. «А я это...» «Не ходи сюда больше, Сивый!» — сказал я. «Не надо!» — понял? «Понял!» — кивнул он. «Тогда иди. Лёве привет!» Сивый вместе с ромашками исчез за дверью. «Костя!» — Аня застыла в дверях, прижав к груди ножницы. «Костя, ты живой?» «Живой!» — улыбнулся я. Ножницы со стуком выпали из заняных рук. На глаза девушки навернулись слёзы. «Живой!» «Это тебе!» — сказал я, протягивая ей астры. «Пойдём погуляем!»